Глава семьдесят пятая «Я вчера ездил забирать вещи из квартиры», — говорит Пол «И мне позвонили по домашнему телефону Думал, тебе будет интересно узнать» «Угу», — говорит Джоанна Она читает про Уругвай в журнале «Экономист» «Угу», — кивает Пол Звонил некий Джереми Дженкинс Джоанна откладывает статью об Уругвае. «Ой», — говорит она, — «он очень хотел со мной поговорить», — отвечает Пол. «Ясно», — говорит Джоанна, — «а как там в квартире?» «Странно», — продолжает Пол, — «он сказал, что сообщил моей жене о неких конвертах, и та обещала передать мне сообщение». Джоанна кивает». «Угу, кажется, что-то такое было. А тебе нравится, когда кто-то называет меня твоей женой? Мило, правда?» «Очень мило», — соглашается Пол. «Душу греет». «Так вот, Дженкинс сказал, что говорил с тобой по телефону». «А знаешь что?» — говорит Джоанна. «Теперь я вспомнила. джеррими Дженкинс. Адвокат, да?» «Именно», — отвечает Пол. Он рассказал мне все то же самое, что тебе, что есть два конверта. Видимо, те самые, с шестизначными кодами. «Точно», — кивает Джанна — «теперь припоминаю. Шестизначные коды». Прости, совсем голова стала дырявая. «Ты забыла мне об этом рассказать?» «Наверное», — отвечает Джоанна, — «сам знаешь, была занята. Сделка с Бразилией». «А еще я недавно вышла замуж». «Ясно», — говорит Пол. «Значит, забыла». «Ну, бывает». «Но на всякий случай спрошу. Ты не потому об этом умолчала, что подозревала меня?» «Подозревала тебя?» «Боже, нет, ты что?» «Я ни на секунду в тебе не сомневалась». «И все равно мне ничего не сказала». «Если я буду рассказывать тебе обо всех телефонных звонках, мы далеко не уедем», — замечает Джоанна. Пол улыбается и берет ее за руку. «А ты никогда не задумывалась, что, возможно, все случилось слишком быстро?» «Я имею в виду нас с тобой. Свадьбу». «Слишком быстро?» — спрашивает Джоанна. «Нет». Я сразу поняла, что ты моя половинка. Мгновенно. «И тебе не приходило в голову, что ты обо мне всего не знаешь?» спрашивает Пол. «Что, возможно, мы принимаем поспешное решение?» «Никогда», — врет Джуанна. «И ты ни капли не переживала?» «Переживала», — признается она. «Я сразу поняла, что ты тот самый, но в жизни, знаешь ли, всякое бывает». «Верно», — соглашается Пол. «На вид я обычный профессор социологии, но что, если на самом деле я убил двух своих лучших друзей?» «Вот именно», — говорит Джоанна. «Признаюсь, у меня мелькала такая мысль, с моим-то везением. Должен же быть какой-то подвох». «Значит, ты все-таки говорила с Джереми Дженкинсом?» — спрашивает Пол. да. «И у тебя мелькала мысль, малюсенькое подозрение, но все же, что, возможно, убийство Холли — моих рук дело». «Да», — признается Джуанна, «и не только Холли, но и Ника. Конечно, на самом деле я знала, что ты этого не совершал, но доля сомнения все же оставалась. Ну, ты сам видел своих дядюшек». Пол кивает. «Что ж, справедливо». «Ты так считаешь?» «Конечно», — отвечает Пол. «Я велел Джереми Дженкинсу оставить конверты у себя». Сказал, что Ник, возможно, скоро объявится. «Если Элизабет и Дейви смогут его найти», — говорит Джуанна. «Они объединили усилия, но пока безуспешно». «Рано или поздно кто-то его найдет». «Спасибо, что сказала правду». Я всегда говорю правду. То есть, с этого дня так и будет. А можно вопрос? Конечно. Хочешь спросить, сколько людей я убил? Джоанна смеется. А ты сомневался? Думал, что мы поспешили, что плохо друг друга знаем? Пол колеблется. Надо отвечать честно. Да, хватит с нас лжи, большой и маленькой, — произносит Джоанна. — Отныне будем говорить друг другу только правду, за одним исключением. Если кто-то спрятал подарок или устраивает вечеринку-сюрприз. Или если ты уже видел шоу, которое я хочу посмотреть, ты должен притвориться, что этого не было, и посмотреть его еще раз вместе. Но только в этих случаях. Договорились, соглашается пол «В общем, были у меня сомнения. Не в нас я сомневался в себе. В тебе я никогда не сомневался, но в себе — да. Понимаешь, о чем я?» Джоанна вспоминает свой разговор с Ибрагимом. Тогда его уверенность отозвалась в ее сердце, и она поняла, что тоже уверена. «Понимаю», — отвечает она. «И когда это было?» В утро свадьбы, веришь или нет, говорит Пол. Но ты ничего не сказал. И что ты сделал? Поделился с Ником? Пол качает головой. Нет, подождал, пока приедут гости, и поговорил с Ибрагимом. Хороший выбор, отвечает Жанна. Я бы сделала то же самое. И он тебя успокоил? Да, говорит Пол. Да, я угадаю. «Он сказал, что ответ тебе уже известен, и ты обратился к нему, потому что знал, что он скажет «да». «Нет», — отвечает Пол, «а тебе он так сказал?» «Я с ним не обща, мы же договорились не врать. Никакой лжи, большой или маленькой». «Ну да», — признается Джоанна, «мне он так сказал. А тебе?» «Мне он велел не быть идиотом». Отвечает Пол И добавил, что мне повезло, что такая, как ты Вообще обратила на меня внимание Я смотрю, Ибрагим тоже умеет играть в хорошего полицейского И плохого полицейского Замечает Джоанна Надо отдать ему должное А еще он сказал, что я должен понять о тебе главное О боже, и что же это? У тебя хорошие гены отвечает Пол. Джоанна начинает смеяться и никак не может перестать. В ее жизни столько любви, она в ней утопает. Пол, мама, чувство безопасности, доверие, блаженная правда. Никакой больше лжи, небольшой большой, ни маленькой. «Кстати, у меня хорошие новости», — довольно произносит Пол. «Раз уж мы заговорили о сюрпризах, угадай, кто купил нам два билета на Мамфорда и сыновей на семнадцатое число?» «На семнадцатое? Шутишь? Я не смогу!» — врет Джоанна. «А твоя секретарша сказала, что сможешь», — говорит Пол. «Да, я отпросилась с работы», — Джоанна соображает на ходу, — «чтобы побыть с мамой. Ей, наконец, удаляют глаукому». И это не ложь, а хорошие гены.